как мы возвращались. Утром, уходя из гостиницы, Бело вел себя вполне по-человечески. По пути к господину Мильхиору он шел рядом, как раньше ходил господин Бело, а если горел красный свет, то он не бегал туда-сюда, а смирно стоял на светофоре. Но теперь он вспомнил свою собачью природу и вел себя, как в самом начале, когда только появился у нас, а поводка мы еще не купили, То забегал вперед, то отставал, обнюхивал фонарные столбы и задирал ногу на всех углах. Оказалось, что он идеально владеет двумя языками, и собачьим, и человеческим. Потому что стоило мне как-то крикнуть Бело ко мне», как он тут же примчался, огляделся по сторонам, не слышит ли кто, и ответил в полголоса «Бело хочет только немножко побегать. Собаки любят бегать». Но как только на другой стороне улицы залаяла овчарка, Бело ответил ей нормальным, заливистым, громким лаем. По краю большой площади мы проходили мимо будки с жареными сосисками. Проходили, да так и не прошли. Бело просто не мог оторваться от будки вагончика. Он встал на задние лапы, положил передние на прилавок и жадно уставился на сосиски, которые жарились на решетке. Сейчас же убери свою шавку! — раскричался дядька за прилавком. «Бело, слезай!» — скомандовал я. Он послушался, правда, неохотно. «Где это ты раздобыл такую моську?» — не унимался дядька. «Ну и видок! Одно ухо длиннее другое, короче!» Бело счел, что это уж чересчур. Забыв, что ему нельзя разговаривать на людях, он набросился на продавца. «А у тебя видок, как у гадкой кошки!» Наверное, он считал, что хуже кошки ругательства не бывает. — У тебя нос как помидор, у тебя ноги воняют так, что у Бело в носу свербит, и Бело не собирается есть твои черные сосиски. Они и так уже подгорели. — Ты что себе позволяешь? — завопил в ответ продавец. — Сейчас выйду, узнаешь у меня. Он и правда чуть не выбежал из вагончика, но налетел на жену. Она, наверное, мыла посуду позади будки, потому что сейчас входила с горой тарелок. Что это тут происходит? спросила она, опуская тарелки на стол. Он меня оскорбил? воскликнул ее муж, показывая на улицу, где стояли мы с Бело. Сказала у меня нос, как помидор. Ну, с цветом он угадал сказала жена и усмехнулась. И мы оба знаем, от чего он такой. А с твоей стороны... Она обратилась ко мне. «Просто наглость так разговаривать со взрослыми! Извинился бы!» «Да не мальчик!» «Собака обзывалась! Это шавка наглая!» Вопил муж. «Это тебе собака сказала, что у тебя нос как помидор?» Переспросила жена. «Ну да, ни стыда, ни совести!» Пыхтел дядька и все не мог успокоиться. «Прямо хочется выйти и дать ей хорошего пинка под зад!» Женщина снова обратилась ко мне. Похоже, это мне надо извиниться. Пожалуйста, забери собаку, отойди и не обращай внимания на то, что болтает мой муж. Уходя, я слышал, как она говорила. Ты же обещал мне не пить до вечера. Мы с Бело перешли площадь и пошли по тихому переулку. Я огляделся, мы были одни, кругом никого. Кажется, никто не подслушивал. Слушай, что я скажу, — обратился я к Бело. «И вообще, постой спокойно, хватит бегать туда-сюда и обнюхивать все углы. А может, взять тебя на поводок, как раньше? Ведь наверняка не захочешь». Бело сел и внимательно посмотрел на меня. «Пообещай мне, что больше не будешь разговаривать, когда рядом люди. Ты только что видел, что может случиться, когда замечают, что собака разговаривает». «Понял?» Бело смирно сидел передо мной. Но не отвечал. Я спросил, ты меня понял? Повторил я. Бело молчал. Ты слышал, что я сказал? Или вдруг разучился разговаривать? Спросил я. Бело умеет разговаривать, но не хочет, ответил он. А почему это Бело вдруг не хочет? Адриену изображаешь. — Бело не хочет, потому что Бело нельзя. — Чего нельзя? — Бело нельзя разговаривать, когда рядом люди. — Так никаких людей-то рядом нет, — сказал я. Ха — Ха-ха, — сказал Бело. — Что значит ха-ха? Ты что, скажи на милость, видишь тут хоть одного человека? — Да, — сказал Бело. Я огляделся. Во всем переулке не было ни души. «И где же?» — спросил я. «Вот», — сказал Белло и показал передней лапой на меня. «Или Макс теперь собака?» «Но я-то не люди. Я имею в виду, я это не чужие», — пояснил я. «Со мной тебе, конечно, можно разговаривать». «Белло любит разговаривать с Максом», — сказал он. «Но только когда никто не слышит». «Теперь ты понял меня, да?» «Да. Только когда рядом нету чужих человеков, повторил он. «Ну вот и хорошо», — успокоился я. «Тогда пошли на вокзал. Поедем домой». В поезде Бело опять чуть было не вызвал переполох. Мы сидели в купе одни. Бело вспрыгнул на сиденье, прислонился ко мне и задремал. И тут в дверь заглянул проводник». Я достал из кармана билеты и протянул ему, а возвращая мне их, он заметил. Собакам на сиденье делать нечего. Пусть сейчас же слезает. А мог скупил для Бело отдельный билет, сказал Бело и решил, пока не слезать с лавки. Ты что, чревовещатель? Ошарашенно спросил проводник. Наверное, это была единственная мысль, которая помогала ему объяснить, как собака может разговаривать. «Отличный номер! Здорово научился! Но все равно собака должна сидеть на полу!» Белло спрыгнул с сиденья. «Ну вот, значит, можем, когда захотим», — сказал проводник. Он закрыл дверь снаружи, и я снова рассердился на Белло. Ты же обещал, что не будешь разговаривать с незнакомыми людьми. Макс говорит о проводнике, уточнил Бело. Да. А он не незнакомые люди, мы с ним знакомы, сказал Бело. Это же проводник, который вчера сказал господину Бело, ваши познания меня не интересуют. Ты хочешь сказать? Это тот же самый проводник, что и по дороге сюда? Спросил я. Да, тот же самый. Ответил Бело, снова запрыгнул на сиденье положил голову мне на колени, зевнул и пробормотал. Бело хочет поспать. — А если опять зайдет проводник? — спросил я. — Тогда Бело перележит на пол, — сказал он. — Но сначала поспет.